Здесь эти беспокойные князья вошли в связи с варварами, особенно с половцами, и с их помощью начали ряд своих попыток против детей. Олегу и Борису не посчастливилось, и последний пал в битве на Нежатиной Ниве. Тогда Роман с новыми толпами половцев пошел на помощь Олегу, чтобы добыть чернигов. Но варвары изменили братьям и заключили союз с их дядей Всеволодом, конечно, склоненные к тому золотом. Мало того, на обратном походе варвары убили Романа. Олег, по смерти братьев, сделавшийся наследником тмутраканского стола, был схвачен и отправлен за море в Царьград. По поводу этих событий в нашей летописи упоминаются тмутраканские хазары. Они подговорили половцев убить Романа, они же схватили Олега и выдали грекам. Итак, мы имеем ясное свидетельство, что часть населения в Тмутраканском княжестве и, конечно, часть влиятельная, состояла из хазар или черкесов-кабардинцев, которые прежде владели этим краем. В данном случае туземные хазары, очевидно, действовали в согласии с великим князем Всеволодом, то есть, по всей вероятности, были подкуплены деньгами или обещанием каких-либо льгот. По крайней мере, после удаления Олега в Грецию, мы видим в Тмутракане все посадника Ратибора, но ненадолго. В следующем году здесь явились два новые искателя уделов – Давид Игоревич и Володарь Растиславич. Они схватили Ратибора и завладели Тмутраканью. Все эти быстрые перемены, конечно, делались не без участия все того же влиятельного элемента в Тмутракане, то есть Хазар. Между тем, наследственный тмутраканский князь Олег Святославич из Константинополя был отправлен далее на остров Родос, где провел два года. Об этом пребывании его на Родосе упоминает известный паломник игумен Даниил при описании своего хождения в Иерусалим. В то время на византийском престоле царствовал Никифор Ватаниат, который, конечно, был в союзе с врагами Олега, Кроме того, греки, вероятно, опасались найти в нем такого же беспокойного соседа, каким был Ростислав Владимирович. Но когда в был низвержен, и на престол вступил знаменитый Алексей Камнен, обстоятельства, очевидно, изменились в пользу Олега. В 1083 году он снова появляется в тму Тракани, которую, по всей вероятности, воротил себе с помощью прежних неприятелей, и теперь новых союзников – греков. Володаря и Давида он отпустил на свободу, но строго наказал крамольных тмутраканских хазар, предав смертной казни своих главных врагов. После того в течение целых десяти лет ничего не слышно об Олеге. По-видимому, он в это время спокойно княжил в Тмутракане. Но в 1093 году умер Всеволод, Тогда Олег снова выступил на сцену. Он опять явился с наемными половцами добывать чернигов у Владимира Мономаха и на этот раз достиг своей цели. Может быть, к тому же десятилетнему периоду относится один вещественный памятник Олегова княжения в Тмутракане. Мы говорим о серебряной монете, которая несколько лет тому назад найдена на Тамане. На одной стороне ее... Видно довольно неясное лицевое изображение, а на другой надпись ⁇ Господи, помози Михаилу ⁇ Олег Святославич в крещении назван Михаилом, и некоторые исследователи с большой вероятностью приписывают ему эту монету. С переселением Олега Святославича в Чернигов в летописи нашей прекращаются все упоминания от Мутараканского края.